Глава пятьдесят первая меня покинула почти сразу. Не сказать, чтобы я этому очень огорчился. Одиночество мне всегда нравилось больше общества людей, от которых мне ничегошеньки не нужно. А ведь весь этот идиотский светский этикет, что в моем родном мире, что в этом, заточен именно под то, чтобы общаться с нафиг ненужными людьми. Ну что за страсть такая трепаться? Нет, конечно, если посмотреть с точки зрения выгоды, то Дансаоли мне очень даже нужна. Так, например, она — единственная причина, по которой СКАР меня не сдаёт. Хочет заполучить могущественных наследничков. Теоретически, сильнейший клан диктует условия двум остальным, а сильнейший род закономерно нагибает клан. Глава Ордена Убийц, стоящий по сути во главе сильнейшего клана, Жуть. Походу дела, политика тут такое же дерьмо, что и на родине. Я стоял у стены окна и смотрел, как материк погружается в облака. Мою башню окутал туман. Свет солнца померк, сделалось тоскливо и неуютно. Я поежился и, найдя на кровати аккуратно сложенный белый плащ, все-таки нацепил его и завернулся. Привычка, чтобы ее... Когда я сумел различить горную гряду и, кажется, даже скалу Академию внизу, материк прекратил снижаться и повис в воздухе. Я заметил, как на расстоянии примерно двадцати метров от края в воздухе пробежала какая-то рябь. Сразу после этого полыхнула зеленым. Я зажмурился, но даже сквозь веки различил еще одну вспышку. «Ну-ка нафиг, это и без глаз остаться недолго». Я отошел от стены. Повалился на кровать лицом вниз и стал изучать мраморный рисунок пола. Вскоре увидел отблески новых вспышек. Раз, два, три, четыре, пять. Интересно, что бы это могло означать? Симафорит чего-то? Или защита глохнет? Сверкать перестало. Материк больше никуда не летел. Висел себе на месте. Стало скучно. «Искорка», — мысленно позвал я. «А давай всех убьем?» Легко, тут же отозвалось мое второе «я». Только я тогда погулять выйду? Сейчас, ага, размечталась. Шутка, сиди дома, носки штопай. Вот какой я стал дерзкий и грубый. За неимением лучшего я закрыл глаза и вскоре отрубился. Организм однозначно требовал восстановления сил. Жрать, спать, то, что надо. А пока не началось самое веселье, что мне еще делать? Кажется, я все-таки начал чего-то добиваться. Вот, например, проснулся за миг до того, как открылась дверь. Просто потому, что магическое зрение, неусыпно сканирующее пространство, подало сигнал тревоги прямо в мозг, и глаза будто сами собой открылись. Я скатился с кровати, приземлился на корточке и тут же выпрямился, готовый к битве. Битвы не последовало. В дверь просунулась Дансаоли. «Господин Искар просит вас к обеду, сэр Мортегар», — произнесла она торжественно. «Ну так пусть приходит и просит», — отозвался я, расслабляясь. «Желательно, на коленях». Было сумрачно. И солнце, вялое осеннее, клонилось к закату. И тучи, тяжелые, суровые, закрыли небо. И настроение было подстать. Хотелось завернуться в плед, бухать и ненавидеть весь мир. Все миры. «Да, у меня есть редкая возможность ненавидеть сразу два мира». «Вы опять начинаете грубить, а вам это совсем не идет», — огорчилась Дансаули. «Что значит «не идет», — возмутился я. «По-моему, я очень даже брутален. Вот хочешь, сейчас харкну на пол? Попробуйте». Я откашлялся. «Нет, блин, с харкну на пол явно погорячился». Я даже на улице никогда не харкался. Вообще не понимаю этой идиотской манеры. Тут мне себя не переломить. У меня сейчас не то настроение, — отбрехался я. Но вот как захочется, так я сразу, даже тебя забрызгает». Дансаоли как-то особенно мерзостно улыбнулась, будто старшая сестра. «Вы, сэр Мортегар, пытаетесь меня оттолкнуть, чтобы не ранить и самому не обжечься. Это так трогательно». «На самом деле, наоборот», — возразил я, — «чтобы не обжечь и самому не раниться». Она помрачнела, я мысленно себя поздравил. «Кажется, у меня появилось новое хобби — сбивать улыбки с лиц воздушных магов». «И все-таки, сэр Мортегар, я лично настоятельно прошу вас принять приглашение господина Искара. Он хочет переговорить с вами, и это неотложно». Он мне дал сроку думать до завтрашнего утра. Я еще только думалку размял. Чего ему от меня надо?» «Не имею понятия, сэр Мортагар. Я вздохнул, потер подбородок рукой. Хотелось, конечно, упереться и никуда не идти. Ну а чего, я ж тут самый важный, пусть ко мне все приходят. Еще секретаршу потребую, чтобы записывала каждого на свое время и приносила мне кофе. Но это не серьезное противостояние, а детская истерика какая-то. «А Вэлла там будет?» — спросил я. «Она уже там». «Ладно», — решился я и быстрым движением расправил складки на одежде. «Идем. Но скажи отчиму, что я долго сопротивлялся». «Я скажу, что вы в гневе харкнули на пол», — пообещала Дэн Саули. Я посмотрел на нее с легким удивлением, но поймав встречный взгляд улыбающихся глаз, проникающий прямо в душу, поспешно отвернулся. «Нет уж, хватит! Хватит с меня всяких порочных связей! Воевать пора, глазки строить!» Пакел нельзя было не заметить. Он бросался в глаза, как бросилась бы почерневшая от старости палка с обугленной паклей на фоне золота и хрусталя. Собственно, он и был почерневший от старости палкой с обугленной паклей на фоне золота и хрусталя висел в воздухе без всяких видимых опор. Наметанным взглядом я рассмотрел на полу круг воздушных рун, видимо, его защищающих. «Вижу, вы оценили мой трофей», — подал голос Искар. Я покосился на него. Он сидел во главе стола, накрытого на четверых, и смотрел на меня. Стол находился посреди зала, а факел висел в дальнем его конце. Я, увидев вожделенную реликвию, на стол даже не посмотрел, обошел его по дуге и замер с раскрытым ртом. Но Искар вернул меня с небес на землю. Мне посчастливилось ворваться во дворец Анимуруда в день падения клана Огня, — хвастался этот мерзкий индюк. Правда, к тому времени рыцари растащили все, что блестело, но мне на глаза попался факел. Можете представить, он просто валялся на полу, На него могли наступить, сломать. Никто даже не сообразил, с чем имеет дело. А я сразу смекнул. Это тот самый факел, некогда принявший пламя сердца первого мага огня. Вряд ли он когда-либо пригодится. Теперь это просто интересный раритет. И никто не возражал, чтобы я его взял. «Поиграть можно?» — поинтересовался я, указывая пальцем на факел. — Разумеется, нет, сэр Мортегар. Прошу вас, присоединяйтесь к нам. — Нет, так нет. Мне, собственно, разрешение твоего не нужно. Главное, что я увидел факел, остальное — детали. Вы спросите у Авеллы, как сломать защиту рун, стащить факел, поменяться телами, выплеснуть искорку, как советовал Анимрут. Искар, как я уже сказал, сидел во главе стола. По левую руку от него в одиночестве сидела Авелла, по правую Донсаоли. Стульев было всего четыре, и единственный свободный стоял рядом с подчерицей Искара. Я прошу прощения, что обращаюсь к вам уже этим вечером, говорил Искар, пока я приближался к Донсаоли. Но обстоятельства изменились. «Видите ли, сегодня днем прибыло посольство с земли, и я уже имел неприятный разговор с главой клана. В самое ближайшее время послы будут здесь, и мне придется давать ответ. Да и вам». Он замолчал, потому что я, взяв свободный стул за спинку, поволок его вокруг стола. Стеклянные ножки гремели по мраморному полу так, будто стакан катился. «Не маленький такой стакан». Я, конечно, мог бы и поднять стул, но не отказал себе в удовольствии произвести впечатление. Довершив круг почета, я демонстративно поставил стул рядом с Авеллой, перегнулся через стол, подвинул к себе свою тарелку, сел и уставился на Искар. — Продолжай, мол, слушаю. Теперь Искар откашлялся смущенный произошедшим. Денсаоли тоже выглядела не очень счастливой, и зато Авелла мне улыбнулась от всей души и тайком сжала руку. Поскольку ни одного человека важнее Авеллы для меня тут не было, я мысленно поставил себе высший балл. — Вам следует определиться уже сейчас, — закончил Искар свою мысль, — как мы будем разговаривать с послами. — Это зависит... — сказал я, подхватив ложку. На первое был какой-то суп, и я спокойно, без суеты, его попробовал. — Ничего такой. — От чего же зависит? — поинтересовался Искар. Он к еде не притронулся. — Во-первых, где мой плащ? — В надежном месте. — Второй вопрос отвечает Авелла Кенса. Авелла вздрогнула и посмотрела на меня. «Воздушное хранилище может открываться только мне? Посторонний человек в него не залезет?» «Исключено совершенно», — не задумываясь, ответила Авелла. «Самое большее, что сможет сделать посторонний, — это сломать вход, навсегда закрыв доступ к помещенным в хранилище предметам». «Хорошо. Вот оно, козырь, который был мне нужен». Кивнув Авелле, я перевел взгляд на Искара. «Я согласен на ваше предложение, но только при двух условиях, и решение вам нужно принять сейчас». «Условия?» Искар, неприлично поставив локти на стол, сцепил пальцы перед подбородком. «В вашем положении?» «А у меня просто шикарное положение, я считаю. Чем вы мне грозите? Что расскажете про огненную печать? Про то, как трясся Ергар? Ну, допустим, меня арестуют». Куда-то там потащат, посадят. Вы всерьез думаете, что я не выкручусь? Найду миллион способов, в крайнем случае сбегу. В самом крайнем. Всю силу огня не одолеет никто, а я могу ее использовать. Но даже если меня навсегда закроют в каком-нибудь подземелье, вам-то что с того? Похищение Авеллы Кенса никто не отменял, а она, я вас уверяю, — Будет говорить все, что необходимо, чтобы вас выпнули с материка коленом под задницу. — Именно! — подхватила Авелла, стукнув ложкой о тарелку. Искарп помрачнел, бросил взгляд на падчерицу. — Дон оставь нас, прошу. Девушка безмолвно поднялась и вышла из зала. — Как видите, я вам нужен больше, чем вы мне, — продолжил я. — Так что условия у меня действительно есть. Первое. Я посмотрел на ваших ребятишек и заметил один интересный нюанс. Среди них нет магов огня. Искар вздрогнул. Вот я и попал в цель. А среди земного ордена они есть. И теперь, когда они знают, что вы предательская крыса, огонь даст им преимущества, которых нет у вас. И, пожал плечами Искар, вы хотите предложить мне союз? «Не заинтересован, сэр мортегор Вы великий воин, но я бы предпочел держать вас подальше от сражений. Слишком уж высока цена вашей жизни». Я откинулся на спинку стула и насмешливо посмотрел кору в лицо. «Не угадали. Я предлагаю вам печати огня. Сколько пожелаете. Любая руна на ваш выбор». И, разумеется, приму в ученики всех ваших друзей, чтобы разблокировать древо. Видите ли, по счастливому стечению обстоятельств я не так давно пробрался в тайный кабинет моего учителя. Искал кое-какую информацию, вызывал духов, ну, не суть. Так вот, помимо всяких книг и заметок, я нашел там сундучок с руническими камнями. Скорее всего, единственный сохранившийся. И угадайте, где он сейчас? «Подсказка. Самое большее, что вы с этим сможете сделать без меня, это сломать и навсегда потерять доступ к самой сильной магии в мире». «Хранилище», — прошептала Авелла, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Верно. Приз получает Авелла Кенса». Искар, бледный как трупешник, разлепил посиневшие губы и спросил, «Что взамен?» «Немного, Искар, совсем немного», — улыбнулся я. «Во-первых, воздушная печать».